Епископ смотрел ему вслед, а его сердце наливалось свинцом. Он уже успел полюбить этого молодого человека, словно родного сына. И при виде того, как он столь беспечно устремляется прямо в пасть погибели, им овладела глубокая печаль. Епископ знал, какой становится его благоверное, если ей пытаются перечить даже самые высокопоставленные особы в стране а этот доблестный юноша был всего лишь младшим священником. Еще несколько секунд, и она поглядит на него сквозь ларнет а Англия усеяна сморщенными останками младших священников, на которых леди епископша поглядела сквозь свой лорнет. Он не раз видел, как они, удостоившись чести завтракать за епископским столом, съеживались, будто присыпанные солью слизни Епископ затаил дыхание. Августин приблизился к леди епископше, и леди епископша уже поднимала свой лорнет. Епископ зажмурил глаза и отвернулся. А затем, годы и годы спустя, как ему почудилось, его окликнул веселый голос. И, обернувшись, он увидел, что Августин бежит в припрыжку между деревьями. «Все в порядке!» — доложил Августин. «Все в порядке?» запинаясь, повторил епископ. — Да, она говорит, что вы можете пойти переодеться в тонкое кашемировое. Епископ пошатнулся. — Но да что вы ей сказали? Какие доводы привели? Да просто заметил, что день такой теплый, и немножко пошутил по ее адресу. — Пошутили по ее адресу? и она согласилась со мной очень подружески и сердечно и пригласила меня как-нибудь на днях заглянуть к вам во дворец. Епископ сжал руку Августина как тисками. «Мой мальчик», — сказал он надломленным голосом, «вы не просто на днях загляните во дворец. Вы поселитесь во дворце, будьте моим секретарем, мулинар!» И сами... Назначьте себе жалование. Если вы намерены жениться, вам следует получать больше. Станьте моим секретарем, мальчик мой, и всегда оставайтесь при мне. Я много лет нуждался в ком-то вроде вас.